Глава 18. Странник. В 1931 году в Москве началось неприметное строительство. Несколько рабочих лопатами рели землю. Никто не мог тогда представить себе, какое сказочное царство вырастет под земной толщей. Станции, дворцы, сотни километров туннелей, удобные электропоезда и неисчислимое множество людей, проносящихся в них под землей. Метро росло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 «Я вижу его», — произнес странник. «Мы догоняем». Сергей не видел ничего, но он рассчитывал на зрение друга и его чутье. Чутье было и у Мозза, и он щедро делился ощущениями со своим носителем.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 Блокпост все еще не восстановили. Видимо, большинство солдат было занято наведением порядка. Те же, кто возводил укрепления в туннеле, услышав шум мотора, приближающейся от резины, бросились на перрон. Только один из них догадался опрокинуть на рельсы балки и доски, чтобы вмешать движению. Однако нижний щиток резины, сделанный на манер бульдозерного ножа-отвала, хорошо справился со своей функцией по расчистке пути. Все, что было брошено на рельсы, разлетелось в стороны. Замешкавшийся солдат Рейха также попал под удар тарана.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 Он размахнулся и швырнул гранату как можно дальше, на станцию. «Передайте привет волку, животные!» Эн Резина на скорости покинула станцию и вонзилась в этому туннеля вслед за Гансом. «Повезло нам!» «Стран-Страныч!» «Они не попали в бочки!» — прикрикнул Сергей. Странник не ответил. «Эй, Страныч!» Сталкер повернулся и включил фонарь. Странник сидел на полу, прижимая ладонь чуть ниже своего левого плеча. Между пальцев строилась кровь. «Больно, Сергей?» – простонал напарник. «Они попали не в бочки». «Черт!» – Сергей кинулся к другу. «Как же ты так, дружишься? «Ну, зачем ты?» – высунулся. «Прости, я совсем забыл, что люди опасные очень!» – отрывисто говорил Странник и морщился от боли. «Погоди, ты не разговаривай сейчас, дай на рану посмотрю».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 — Ты, главное, шевелись теперь поменьше, потерпи. Вот, поджарим этого урода, вернемся домой, и дядька Казами Казимир тебя заштопает. Он это хорошо умеет, как новый будешь. А домой через силу улыбнулся странник. Ганс свирепым взглядом буралил темноту позади. Преследователи все-таки проскочили рейх, и их дрезина продолжала мчаться следом, постепенно сокращая расстояние.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 странный туннель ничем ничем не отличался от других артерий метрополитена кроме одного его облюбовали крысы такого количества грузунов сталкер никогда еще не видел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 «А тут я ни черта не пойму», — громко проворачал Маламальский, продолжая изучать карту трясущейся движения. «Ты не понял, Сергей?» «Ошибаешься. Твой мир всюду, где ты можешь вступить и дышать, даже если ты в маске дышишь. Не грузи меня и болтай поменьше, тебе вредно, силы теряешь».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 или он запутался в хитросполетениях, пересечении туннелей и смежных станций». Вдруг Сергей понял, что крысы несутся вслед за дрезиной, не в стороны, напуганные рычащей машиной, а следом, уносясь прочь от платформы. И в последние секунды, когда свет фонаря еще дотягивался до загадочной станции, а дрезина начала уходить по дуге в поворот, двери с надписью «Объект МОРФ» разлетелись в стороны, и оттуда вынырнуло огромное существо, кинувшееся вслед за ними. Существо было стремительным, оно неслось с невероятной скоростью, умудряясь не только поспевать за дрезиной, но постепенно сокращать расстояние между ними. Сергей с ужасом смотрел на эту тварь.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 Ломальский вскинул автомат и прицелился. «И кто вас придумывает такими страховодами?» Существо неистового пива, гоня несущихся в панике крыс. Сталкер вдруг подумал, что стрельба по нему из автомата – пустая трата патронов, и нервно осмотрел бочки с напалмом. Их было четыре, и, по его мнению, это куда больше, чем нужно для мозза, до которого... «Кстати, еще надо добраться, а эта мчащаяся следом чертовщина может помешать это сделать». Маломальский быстро отодвинул затвор, сдерживающий заднюю бронестенку грузовой платформы дрезины, и откинул кормовой борт. Затем, наспох проверив надежность крышки и поднатужившись, столкнул на пути одну из бочек. Бочка рухнула, раздавив несколько крыс, и Сергей прицелился».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 Торопливым движением, переключив оружие на стрельбу очередями, Бум вновь нажал на спусковой крючок, и яркая вспышка едва не сожгла ему глазную сетчатку. Но Ломальский бросился на пол до резины. Грохот сотряс туннель, и яркий свет наполнил мглу. Сильный жар ввелся в тело, и кипящий воздух превратился в ураган. «Задержи дыхание, Стран-Страныч, не дыши!» — крикнул Ломальский, прижимаясь к напарнику. Собственно, дышать уже было нечем. Беспощадное пламя, поглотившее неведомое существо, жрало все — крыс, мусор, камень и, конечно, воздух. Сергею начало казаться, что на нем горит одежда и вскипает кожа. Он сильно зажмурился, проклиная себя за неверный расчет. Если он и воспламенится сейчас сам, то от жара непременно сдетонируют оставшиеся бочки. Однако этого не произошло. Жар и свечение вдруг стали резко идти на спад. Скорость Дорезины и кривизна туннеля спасли компаньонов. Они умчались от смерти. Бум почувствовал совершенную бесполезность карты Казимира, когда Дорезина ворвалась в следующий перегон. Постоянно поворачивающиеся рельсы не давали возможности видеть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 «Нет, Сергей, я с тобой. Да сиди ты на попе ровно», — раздраженно дернул головой сталкера, чувствуя напряжение от грядущей неизвестности и царящей на станции гробовой тишины. «Ты же ранен, тебе шевелиться нельзя, а то кровь опять пойдет. Силы беречь надо». Маломальский полез в подсумок, который отобрал у бойца, сторожившего дрезину, так еще одна граната, патроны для винтовки и три штуки калибра 5.45, являвшиеся одновременно и деньгами, и боеприпасом к Вашникову. кулек с какой-то едой, выцветший календарик за 2012 год с изображением угловой девицы, во всю спину которой был вытатуирован разноцветный дракон. Сергей разочарованно покачал головой и снарядил тремя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 Уж как-нибудь, и Сталкер двинулся к месту крушения. Осмотр показал, что удар до резины о вагонетку был очень сильным. Толстая сталь машины была деформирована, а у чугунного корпуса вагонетки отколот куски. Однако тело поблизости не оказалось, утащили какие-нибудь животные. При таком столкновении выжить нереально, хотя если враг успел среагировать, то он мог изготовиться и прыгнуть в кучу мусора, благо его тут предостаточно какое-то трепье, одежды битком набитые чем-то сумки, кроме того, по всей платформе валялись разбросанная посуда, пустые и заполненные плесенью трехлитровые банки, открытые и разграбленные чемоданы, всевозможное бытовое барахло».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 на остатках ловового стекла и под ним засохшая кровь. Но нет, цвет не тот, это в этой уже много лет. Сергей осторожно подбирался ближе, оказалось, за головным вагоном шли следующие, весь поезд целиком.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 Бум двинулся к, под... к провалу второго туннеля, подсвечивая путь фонарем. Как только лучи света тронули первые метры этой ветки, позади, со стороны станции, послышался какой-то металлический ляск. Сергей вздрогнул от неожиданности. В гробовой тишине, где он слышал лишь свое духа... дыхание и хруст под ногами, ляск был оглушающим. «Странник!» — крикнул Маломальский, обернувшись. «Эй! Стран-страныч!» Ответа не последовало. Он бросился бежать назад, к их дрезине. Быстро достиг ее и заглянул внутрь. Все на месте, кроме его напарника. Правда, исчез еще и рюкзак. «Странник, где ты, черт тебя, дери? Эй!» Тишина в ответ. «Странник, как это уже было, на полянке и в доме композиторов, исчез неизвестно куда и не откликался. «Черт тебя, дери! Куда тебя опять понесло? Ну что за идиотская манера?» Сергей, уже забыв про осторожность и озабоченный теперь лишь поисками своего товарища, метался по перрону. «Это уже не смешно, черт тебя дери!» Заглянув в очередную арку, он замер. Перед ним стоял тот самый худощавый и невзрачный человек, за которым они так долго гнались. Он улыбался, глядя из-под лобья прямо в глаза Сергею.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 «Да кому интересно, как тебя зовут? Кому это нужно, глупый, ничтожный и «Да у меня нет имени, ибо я есть все. Что такое имя?» «Лишь ярлык, лишающий сущность вселенского величия, оно превращает сущность в каталогизированный предмет, пылящийся в темном чулане на задворках вечности». «Эк тебя понесло», — ухмыльнулся Сергей.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 который по праву принадлежал нам и который должен принадлежать нам всегда. Только я смогу окружить вас небывалой заботой. Только я смогу любить своих подданных, подобно великому Отцу, всему, всем своим существованием отданному делу вашего выживания, в ответ на вашу преданность, исполнительность и верность нашей общей идеи. Вот теперь Сергею стало по-настоящему страшно.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 Сергей покачал головой, имя – часть каждого отдельного человека его личности. А каждый человек – это целый мир, гораздо более обширенный и сложный, чем метрополитен. Но Ломальский почувствовал, что сейчас он впервые, за последние годы, наконец-то вспомнил лицо Риты. Образ любимый отчетливо до мельчайших деталей предстал перед его мысленным взором, и сталкер улыбнулся. А теперь, чертов урод!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 Но Ломальский не сразу понял, что обращается враг вовсе не к нему, и только заметив, что у нациста из носа течет густая темная кровь, он осознал, что происходит. «Нет!» – жалобно простонал Ганс. «Нет, господин!» «Прошу, нет!» Но Мосс был неумолим.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 Рот широко открыт. Светя фонарем Сергею, отчетливо, Сергей отчетливо увидел, как на его языке скапливается какая-то тягучая, серебристо, подобная ртуть вязь моз.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 Но вдруг что-то возникло между ним и летящей аморфной субстанцией. Руки, худые ладони с длинными пальцами, сжимающие стеклянную банку. Одну из множества валяющихся среди мусора вокруг. Мос взлетел в эту банку. И тут же одна из двух спасительных рук натянула на ее горловину пластмассовую крышку. Всучив банку Сергею, странник резко натянул на голову еще стоявшего, но уже готового упасть Ганса вещмешок сталкера. Поднял разводной ключ, вытер о внутреннюю сторону вещмешка и бросил под ноги. Потом туго затянул на шее мертвого человека лямку и скомандовал «Теперь давай мне банку, Сергей, скорее, он сможет разбить ее, он сильный, а ты хватай тело и тащи к палму.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 — выдохнул Сергей. «Домой?» — улыбнулся, кивнув его напарник. «Иди домой, настала пора прощаться!» «Чего?» — Маломальский удивленно уставился на него. «Я говорю, настала пора прощаться!» «Ты очень мне помог, спасибо тебе, Сергей!» «То есть как прощаться?» «Амос!» «Я его уничтожу!» «Я сожгу его, как и должен!» Он показал Маломальскому гранату, оставшуюся в подсумке красноармейца. «Я знаю, как это сделать!» «А ты уходи, чтобы не пострадать!»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 «Но почему?» — воскликнул Мальцкий. «Какого черта? Ты мой друг. Ты не обязан подыхать. Это твое чертово геройство. Никому нахер не надо». «Потому что...» — тоже мозг. перебил его странник, вздохнув. И Сергею вдруг показалось, что у него остановилось сердце. Он сделал пару шагов назад, пятясь от своего друга. «Что ты хочешь этим сказать?» «Помнишь, я говорил тебе, те из моей семьи, у кого во голове был Мосс, решили уничтожить себя и его, но двое, не желая расставаться с жизнью, бежали, а доктор стал их преследовать. Помнишь? Помню. Но ведь доктор убил одного из этих двоих, Мосс напал на доктора и почти овладел им, но доктор поджег себя и Мосс. Огонь был слабый, достаточный, чтобы доктор умер, и недостаточный, чтобы убить Мосс».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 «Не хочу, чтобы люди такими стали. Люди должны развиваться, становиться лучше, но, думаю, должны оставаться людьми, даже если и превратятся в добрых ангелов». Странник похлопал Сергея по плечу и обнял. «Я верю, что у вас все будет хорошо, и могу со спокойным сердцем уйти». Потом он достал из кармана сложенный листок бумаги и протянул его сталкеру. «Держи, я должен спешить». Скачив над резину, странник завел двигатель и снял машину со стояночного тормоза. Оказывается, он четко запомнил все манипуляции по управлению механизмом. «Я был рад тебя знать, Сергей!» — крикнул он, улыбаясь и махая рукой. «Очень!» Машина помчалась прочь, выскочила со станции, свернула в туннель, который на карте был отмечен короткой черточкой с обозначением «Д», «Б» и исчезла из вида. И только рок двигателя, становясь все слабее, доносился еще из мрака метро. Сергей стоял шарашенный, покинутый и осиротевший, вдыхая угар выхлопных газов, умчавшейся от резины. Он был потрясен, он уже и не представлял свою жизнь без этого странного странника. И вдруг... «Нет!»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 и человек, как бы он того не желал, не может догнать мчащуюся по рельсам машину. «Стой!» — орал Сергей во мрак туннеля. «Остановись, странник! Постой! Не делай этого!» Он бежал долго, не думая риске, споткнуться и разбить себе голову, игнорируя усталость и ноющую боль в мышцах и раненые руке. Он бежал и бежал, продолжая кричать и надеясь, что странник еще жив и услышит его. И остановился, когда впереди возник свет. Откуда-то издалека навстречу ему неслась стена огня, и теплый воздух уже обтекал лицо сталкера, становясь все горячее и горячее. Странник взорвал напалом. Но Маламальский развернулся и бросился бежать от сожравшего его врага и его друга огня.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 Получается, он и странник спас мир, а мир теперь оскалился на него. Как быть, куда идти? Вдруг Муамальский вспомнил о бумажнике, которую ему оставил странник. Сергей взлёг ее из кармана и развернул. Первое, что бросилось ему в глаза, это линии. Ну, конечно, это карта метро. Только это ведь не Москва. «Линий мало. Нет пресловутого и легкого узнаваемого Ганзейского кольца, одни прямые и угловатые переходы. Что это? Господи! Святые метростроевцы! Да это же Питер!» — пробормотал сталкер в Москву. «Ну точно! Петербургская подземка. Значит, Казимир был прав. Там есть выжившие». «Откуда у странника эта карта?»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 И он отчаянно загорванил песню, которая привязчиво крутилась на языке все последние дни. «Я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу соленый Тихий океан и тундру, и тайгу».